Но каждый настаивает на своем маршруте. Недоразумение развело вас, словно пыль, и не было никакого праздника. Недоразумение есть неразумие. Если свою власть ты делишь между всеми, наступит безвластие. Если каждый выберет место для храма и начнет сносить туда камни, ты увидишь каменистую пустыню, а не храм. Творец всегда один. Твое дерево — взрыв одного семечка. И, конечно, это дерево — вопиющее несправедливость, потому что другие семена уже не проросли. Желание подавить всех я не назову силой, а назову глупой гордыней. Но если это сила созидающего Творца —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 Те, что умерли за свободу, выбрали ее, потому что она была самой лучшей в них возможностью еще большего совершенства. Они служили радости быть свободными и подчинились зову Рожка, поднявшись ночью, отказавшись от свободы спать дальше и обниматься с женой. Они стали ведомыми, и если ты послушен голосу долга...